Глава третья. Когда мы с Гансом вышли из дома, на тихой и скромной пригородной улице Стива стояло только две машины. Мой черный «Мустанг» третьего года и черный BMW 3 на другой стороне дороги. «Это твоя машина?» — спросила я, указывая на бумер и стараясь скрыть потрясение в голосе. Я была фанаткой скоростных машин до мозга костей — но должна была признать, что в этой маленькой импортной штучке что-то было. Ага? Родители купили новую, а мне отдали эту. Но это механика. Так что я ни хрена не умею ее водить. пожал плечами ганс, спускаясь со ступенек. Я могу тебя научить? — выпалила я. Ганс покосился на меня. Правда! Я с энтузиазмом ткнула пальцем в сторону маленького мустанга, который мог все. Моя машина тоже механика. А я даже выигрывала на ней гонки на треке недалеко отсюда. Господи, да мы же можем тренироваться там. Это отличное место. Едва эти слова вылетели из моего рта, я ощутила укол вины. После того, что Харли сделал со мной, я ничем не была ему обязана. Но почему-то сама мысль, что я приведу другого парня в наше особенное место, казалась какой-то неправильной. «К чёрту!» — включилась моя внутренняя стерва. «Харли возил тебя туда, чтобы научить гонять на его треке, чтобы ты могла выигрывать ему деньги. Вы не только должны туда поехать, вы должны нассать на линию финиша перед тем, как уйти оттуда». И в чем то эта стерва была права. Ганс улыбнулся на мой эмоциональный всплеск и вытащил из кармана ключи. «Да я умею водить механику». «Я просто плохо это делаю. Я для этого слишком рассеянный». Нажав на кнопку замка, Ганс протянул мне ключи и направился к пассажирской двери собственной машины. «Он что, дает мне вести? Ты хочешь, чтобы я вела?» «Только если ты хочешь выжить», — криво усмехнулся Ганс, после чего открыл дверь и нырнул в машину. Я открыла водительскую дверь. Внутри машина вся сияла черной кожей и коричневым ореховым деревом, но пол был усыпан пустыми сигаретными пачками и пивными бутылками. Я улыбнулась про себя. Мне нравилось, как спокойно Ганс относился ко всей этой ерунде. Он не извинялся за мусор в машине, потому что его это не волновало. Он не боялся за свое мужество, пользуясь лаком для ногтей или разрешая девчонке вести свою машину. «Может быть, потому что был два метра ростом, и к одиннадцати утра у него отрастала пятичасовая щетина». «Ему плевать, что у него есть подружка», — включилось мое чувство вины. «Иди к черту вина!» — тебя забыли спросить. «Я же, в отличие от Ганса, была полна предрассудков, включая дикий страх спросить его, куда он хочет поехать завтракать. И рыцарь, и Харли...» оба водили меня на первое свидание в дом Вафель, и я с трудом пережила эти отношения. Если Ганс скажет, что хочет поехать в проклятый дом Вафель, я лучше поеду и сброшусь с ближайшего моста, чтобы избежать лишних драм. «Тебе нормально в Макдональдс? спросила я, когда моя затянутая в черный кожзам задница опустилась на черную кожу водительского сиденья. Мои ноги вообще не дотягивались до педалей. «Да, блин, отличное место», — ответил Ганс, пока я озиралась, ища кнопку подстройки сиденья. «Когда там заказываешь кофе, они сразу приносят целый чертов кофейник». «Я вообще не знаю, как вы пьете эту гадость», — поддразнила я. Мне, наконец, удалось нащупать нужную кнопку. Не успев нажать ее, я услыхала знакомый шуршащий звук с Гансовой стороны машины. я обернулась и фыркнула. Колени Ганса были практически расплющены между грудью и крышкой бардачка, а его сиденье медленно отъезжало назад. Хихикнув, я нажала свою кнопку. Моё сиденье с той же скоростью, что Гансова назад, поехало вперед, и где-то посередине мы встретились смеющимися взглядами. Я никогда раньше не водила немецких люксовых машин, но, едва выехав из квартала, уже не была уверена, что захочу водить что-то другое. Ганс внимательно наблюдал со своего пассажирского места, как я ахала про ускорение, верещала про послушность руля и восхищалась гладкостью хода. Мне не хватало оглушающего рёва мотора, который есть в мощных американских машинах, но я могла это пережить. Когда я выехала на шоссе, ведущее в город, Ганс наполовину опустил свое окно и закурил. протянув мне открытую пачку, он спросил. «Хочешь?» «О, да», — сказала я, беря у него бело-зеленую пачку Ньюпорта. Я закурила на следующем светофоре. Прохладный мятный привкус в горле удивил меня. Я не курила ничего с ментолом с тех пор, как мы с Джульет, моей лучшей подружкой, в детстве таскали окурки из пепельницы ее мамы. Это был вкус глупой детской забавы. «А можно открыть верх?» — спросила я, тыкая пальцем в кнопку над зеркалом заднего вида. Как только Ганс кивнул, я настежь раскрыла эту штуку, и яркое юльское солнце заполнило машину и обожгло мне лицо. Откинув голову, я вдохнула жаркий и влажный воздух. После почти трех месяцев почти полной изоляции ехать в шикарной машине с Ньюпортом в руке — с роскошной татуированной машиной для обнимашек на пассажирском сиденье и лицом залитым солнцем, казалось мне просто раем. Но мое счастье быстро разбилось. Когда зажегся зеленый свет, и я нажала на газ, ветер из открытой крыши начисто сорвал столбик пепла с моей сигареты и, закружив, отправил его куда-то в салон. «Черт!» — выругалась я, глядя на серые хлопья в воздухе, как будто это могло помочь, как будто я могла лопнуть их, как мыльные пузыри. Я ждала, что Ганс заорет на меня, ведь я засыпала пеплом драгоценную импортную кожу. Но он не стал орать. Он сделал последнее, что я от него ожидала. Ганс Оппенгеймер открыл пассажирское окно до конца, поднял свою сигарету и посмотрел, как его пепел тоже улетает, мелькая между нами в лучах солнца, «Словно горсть серебряных блёсток». «Ты видела?» — спросил Ганс, вытаращив глаза, когда пепел весь улетел. «Ага», — ответила я. Это прозвучало на выдохе, как будто я только что увидала какое-то сверхъестественное явление. «Это было как...» «Как снежный шар», — сказали мы с Гансом хором. «Да!» — закричала я. «Господи, точно!» «Мы только что сделали самый дорогой в мире снежный шар!» Ганс захихикал и снова поднял свое окно до половины. «Я позвоню в книгу рекордов Гиннесса и расскажу об этом. Может, мы сможем попасть в вечернее шоу? Отличный план! И, может, фантомная конечность будет музыкальным гостем?» Ганс очаровательно улыбнулся и открыл рот, чтобы ответить. Но механическая мелодия прервала ход его мыслей. Сунув руку в карман, он вытащил маленький черный телефон. Я тут же нажала кнопку на двери, чтобы поднять все окна, а Ганс нажал ту, что закрывала крышу. — Да, чего, мужик? — улыбнулся Ганс, здороваясь с позвонившим. — Чё, серьезно? Прямо сейчас? Со мной тут Биби. Ганс взглянул на меня, слабо улыбнувшись. «Ага, девушка с прошлого вечера. Нет, иди нахер!» Ганс снова взглянул на меня, и улыбка превратилась в широкую ухмылку. «Точно, мужик! Мы сейчас будем! Спасибо!» Повесив трубку, Ганс развернулся ко мне всем телом. Я прямо чувствовала идущее от него радостное возбуждение. «Планы переменились. Мы едем в центр города».